Глава седьмая Вот говорил мне папа, что заниматься не своим делом сложнее, чем десять раз своим. Леди точно не создана для ношения тяжести, а уж тем более огромных дракхаров. Не знаю, как Яша справлялся с транспортировкой хозяина, но у меня получалось из рук вон плохо. На одном из одеял я стащила лейвора с кровати и уже готова была от всего отказаться. Стыд, стеснение... Все это отошло по важности на второй план перед чувством усталости. От утомления все эмоции словно отключились. Меня раз десять бросало в пот. Коса стала раздражать тем, что мешалась, и постоянно хлестала по лицу. Сережки цеплялись за волосы. И я в итоге сняла украшение, сделала из косы кулек и кое-как закатала рукава противно мокрого после первого купания платья. К тому времени, как я смогла дотащить Лейвера до ванны, Так как раз набралась до краев горячей и пригорячей воды. «Я ж тебя не сварю?» — спросила я у бессознательного Дракхара перед тем, как свалить его в воду. «Ты же любишь погорячее?» Я сомневалась в правильности своих действий до последнего, ведь я ничего не знаю о том, как лечить потомка огненного дракона. Что, если сделаю хуже? Но Дымовушка же говорил об источниках и горячих камнях. «Яша!» — сделала я попытку перед тем, как начать прогревание. Дымовушка молчал. Что ж, понимаю, что иногда лучше ничего не делать, но я не переживу мысли, что могла помочь, а вместо этого просто наблюдала. Я погрузилась в первоноги Лейвора и начала внимательно наблюдать, не станет ли хуже. Мне кажется, или дыхание стало глубже. Тогда я подвинула Дракхара еще немного, а он взял и булькнулся в ванну с головой, словно сам нырнул. Я еле достала бедовую голову из-под воды, чтобы дышал. «Лейвор, что ж ты такой тяжелый то а?» «Вроде похудел на вид раз в два, а весишь, как столетнее дерево». От причитаний становилось легче. Пока я поправляла тело Дракхара в воде, чтобы он не заваливался на бок, сама чуть не свалилась. Я жаловалась, что мне было жарко. Я была неправа. Вот сейчас я в пекле. Я вылезла, обессиленно распласталась на плитке лицом к и поняла, что больше не могу двинуть и пальцем. По-хорошему, нужно было еще раз жечь камин, нагреть камни, но я могла только стонать от усталости. Все силы я сейчас тратила на то, чтобы не заснуть и следить за состоянием Дракхара. Он разовел, но я не была уверена в том, что это не из-за того, что я его немного сварила, а не поправила магические потоки. Чувствовала себя полнейшей дурой, безруким неучем, который быстрее прибьет, чем вылечит. А ведь сколько раз сестеры отца лечила, не перечесть. Вот только на потомках драконов человеческие методы не работали. Я не знаю, сколько времени прошло, но я подливала горячую воду восемь раз, когда она немного остывала. И вот когда я делала это девятый раз, я услышала тихое «Вивиан» из уст моего пациента. Лейвер с трудом приподнял веки, закрыл и снова приоткрыл. Смотрел он совсем не на глаза, а на мое тело. Я опустила взгляд, оценила свой вид в платье в облипку и с криком вылетела из ванной. — Что? Убили-таки хозяйка! — Я ожил и пустился за мной следом. Я остановилась только на первом этаже, когда поняла, что мне некуда бежать, что все это глупо. Я там ему жизнь спасала. И в моем виде не было ничего предусудительного. Пусть только попробует меня осудить за распущенность. Но сердце колотило с гонгом в ушах, а лицо горело огнем смущения. «Хозяйка!» — Яша подошел и протянул ко мне руки. Я вопросительно посмотрела на серые конечности. «Падайте, хозяйка! Вам явно плохо!» Я легонько пошлепала себя по щекам. «Там жарко. Я вышла подышать. Вернись к хозяину, а то вдруг опять без сознания. еще в воду скатится. Ах да, Яша! А ты не мог бы найти мне сухую одежду, в которую я могла бы переодеться?» «Так к хозяину идти или за покупками?» Домовушка опустил руки и нахмурился. «Мне не на что покупать новые платье». «Так вы играете в игру?» «Я не играю в азартные игры, а зря. Как же тогда золото будете доставать?» — Я его чувствую, Яша. — Не верю. — У тебя есть золото вот тут, — я показала в ворох волос. Необычное у него место для хранения заначки, что уж говорить. — Откуда? — Яша отшатнулся, стал ковыряться в лохматые прически и достал три золотых. — Я ж говорю, умею, а ты не веришь. Я хотела дотронуться до сережки, подняла руку и ощутила пустую мочку. — Так, стоп. — Я же сняла украшение. «Тогда как я ощутила золото?» Домовушка запаниковал. «Найденное у Яши не считается достоянием общественности, хозяйка. Яшина — это Яшина. Я три раза чуть убит не был, пока жульничал, чтобы их заработать. Вы не можете найти у меня золото и сказать, что оно ваше?» не «Переживай, твое — это твое. Найдешь мне сухую одежду?» Мне не терпелось еще испробовать свой дар где-нибудь. Я оглянулась по сторонам. О, вот тут в стене что-то интересное за картиной. Конечно, это верх невоспитанности, будучи в чужом доме трогать хозяйские вещи, но мне жутко хотелось проверить, сработает ли дар без сережек. Ну-ка посмотрим, что у нас там. Я осторожно сняла картину и посмотрела на пустую стену. Разочарование было огромным, но я опустила взгляд на заднюю сторону портрета и увидела там много приклеенных плоских золотых слитков. «Я могу!» Дальнейший поиск по комнатам дал отличный результат. В каждой я нашла как минимум один тайник с золотым запасом в той или иной форме. То в статуэтке, то в ножке стула, то в спинке гостевой кровати. Золото было распихано по всему дому. «Нашел хозяйка!» Яша застал меня за тем, что я заглядывала в вазу. И хозяйка все золото хозяина нашла. Караул, только не тратьте все, умоляю. Дракон без золота не может, чисто психологически. Хозяин тогда грустный и грустный. Ты о чем подумал, Яша? Конечно, я не тронула ни монетки. Просто проверяла свой дар. Кстати, как там Лейвер? Зовет хозяйку к себе в кровать, ответил Яша, протягивая мне мягкий халат черного цвета. Что? А что такого? Хозяин в кровати, зовет хозяйку. Перефразировал уже понятнее Яша. Я облегченно выдохнула. А то я уж было подумала, что-то я все не в ту сторону фантазирую. Драгхар на меня плохо влияет. Раньше у меня никогда в этом направлении мысли не скакала. Эми у меня даже как-то спросила уж не Лидышка ли я в романтике, хотя романтикой мои мысли тоже не назовешь. Наверное, это возраст. Я кое-как вылезла из липкого от воды платья и надела халат. Моей магии не хватило даже на то, чтобы высушить свежепостиранное белье. и я долго искала место, где можно было повесить его сушиться. В итоге развесила на спинке стула гостевой комнаты и закрыла за собой дверь. Халат доходил мне до пят, но под ним я была абсолютно голая. Вверх легкомыслия идти в таком виде в спальню к мужчине. «Но это же дохлый дракхар! Ничего страшного, верно?» Я поднялась в спальню и заглянула внутрь. Дракхар спал. Мои осторожные шаги заставили его веки трепетать, и он открыл глаза. Вен. Лейвер с подресниц смотрел так, что мне резко стало жарко. Однако это заставило лишь крепче стянуть на шее края халата. «Лейвер, вам лучше?» «Простите, я не знала, что вас нельзя охлаждать». Дракхар молча смотрел на меня, медленно разглядывая с головы до ног. Это мой халат, наконец сказал он. Можно я его одолжу? Мое платье промокло. А если я скажу нет, вы его тут же снимете. Тогда нет, тихо засмеялся Нахал. Ни за что! возмутилась я. Можно вопрос, Лейвер закрыл глаза. Так он казался безопасным, почти мирным. Но когда открывал, Смотрел этим своим плутовским взглядом, и я... Я... Спрашивайте, на вас есть белье. Меня никто так в жизни не унижал. Ни один человек. Ни один дракхар не смеет со мной так обращаться. Ни дохлый, ни полудохлый, ни во цвете лет. На языке так и вертелись слова, которые я слышала от конюха, когда у него что-нибудь не получалось. Но я крепко сцепила челюсти и развернулась на месте. В гостевой спальне собрала мокрое платье и белье, завязала узлом, чтобы ничего не вывалилось, и пошла к выходу. «Яша, где документы, что были при хозяине?» спросила я у возникшего на пути домовушки. «Хозяйка, а вы куда?» «Яша, мне нужны мои документы». «И почему я сразу не забрала их у Дракхара?» «Подумала, что раз у меня украли сумочку, то у него будет сохранней. А что, если он не отдаст?» Домовушка повернулся в сторону комода в холле, я увидела незакрытый до конца ящик. «А не там? Хозяйка!» Яша тут же подскочил к мебели, задвинул ящик. «Зачем вам документы? У нас хозяин еще болеет, проводить не сможет. Я сама себя провожу. Должно же быть тут человеческое посольство. Вот туда и отправлюсь!» Я попыталась мягко подвинуть Яшу, но домовушка стоял насмерть. Нужно было как-то отвлечь его на Дракхара, а со второго этажа как раз раздался шум. «Твой хозяин на себя таз со льдом опрокинул!» — охнула я. Яша тут же рванул с места с криком «Сейчас спасу!» А я быстро выдвинула ящик, достала документы и нашла свои. Это в консульстве Дракхаров меня записали на слепо ауры, а потеряя я их визу талантов, и все. Я прижала маленькую книжечку к себе и вышла в ночь. Пока я торопливо шагала по дорожкам сада, одновременно ждала и боялась окрика Дракхара. Когда вышла на улицу и устремилась по дороге, то с каждым шагом все замедлялось и все чаще оглядывалась по сторонам. Страшно. Чужой город, чужой континент, Дракхары вокруг. А я в халате иду такая гордая и независимая. Я оглянулась, не зная, была бы я рада или разочарована, если бы увидела там Лейвара или хотя бы Яшу но позади никого не было. Конечно, Драгхаржи едва дышит, зато пошлости говорить не забывает. Как он изменился, стоило только домой попасть. Удивительно просто. Обращается, как с угольком. Я то себя накручивала до трясучки, то сомневалась до порыва вернуться, то мучилась совестью за испорченные магические потоки и оставление больного одного — То готова была вернуться, чтобы как следует отходить его полотенцем, как однажды наша кухарка своего мужа за измену. И тут я поняла, что забыла сережки, Те самые, что подарила сестренка. Я уже без того потеряла сумку с портретами родителей, подаренными адой. Разбила артефакт Макпочты. Украшение — это единственная ниточка, что связывает сейчас нас с сестрами. Я не могу оставить серьги. Я резко развернулась и вздрогнула, потому что в двадцати шагах от меня шли два дракхара. Они тоже остановились. Они же идут по своим делам, верно? Не за мной. Но идти сейчас навстречу им было дико страшно. С другой стороны, что мне делать? Я посмотрела вперед. Может, дойти до ближайшего поворота, а там попробовать обойти? Точно, так и сделаю. Я снова поторопилась вперед. Ощущая сильную тревогу. Волосы на голове так и шевелились. Я еле-еле дождалась поворота, чтобы туда завернуть. Они просто идут по своим делам. Ведь в моем королевстве тоже полно людей, которые спешат по своему маршруту, верно? Но ночью, ночью особенно страшно. Я посмотрела назад и заметила, как дракхары поворачивают за мной и прибавляют шаг. А вот это плохо, очень плохо. Уголек, не торопись!» — крикнули они. И я побежала еще быстрее. О чем я только думала, когда рванула ночь в одном халате, под которым нет ничего, кроме гордости. Обычно это у нас Эми горячая голова, которая сначала делает, а потом думает. «Так что со мной стало? В доме Дракхара было полно комнат, в которых я могла дождаться и утро, и когда платье высохнет. А теперь что? Отчего бежала с таким усердием, к тому и прибежала? Кучести уголька? Если выживу, сестры засмеют меня, когда узнают эту историю. Так и представляю вытянутые лица близняшек, которые не узнали бы свою вечно взвешивающую каждый шаг старшую сестру. Эми бы непременно сказала, что я стала смелой, да не туда. Подумаешь, сказал мне пошлятину, не умерла от этого. А теперь очень даже возможно. Лейвор, по крайней мере, не сделал мне ничего плохого. Я готова была себя треснуть. «Отдала бы все, что угодно, чтобы вернуться в прошлое, но такого артефакта, увы, не существовало». На надгробии, стоящем на чужбине, напишут «Гордая, но мёртвая человечка». Я раньше не понимала, когда папа говорил «Надо учиться на чужих ошибках, свои не всегда можно вынести». А теперь в полной мере осознала, что он имел в виду. «Эту ночь я могу просто не пережить». «Нет ничего дороже жизни». Надо выбраться из этой передряги любой ценой. Но как, когда полы-халаты путаются под ногами, мешая бежать? Когда два дракхара сильнее, быстрее и на своей территории? Смех позади чуть не остановил мне сердце. Они близко, очень близко. Что у меня есть? Только мой дар. Но если показать, что я могу искать золото, то не стану ли я тайной рабыней, которую используют и берегут, как зеницу ока? Думай, голова, думай! Что всегда работает? Смена ожидаемой манеры поведения на ту, которую сложно представить при нынешних обстоятельствах. Разрыв шаблона всегда работает, когда надо выбить кого-то из колеи. Например, когда один крупный оптовый покупатель нашей винодельни, Вильдов, сильно обнаглел и пришел выдвигать свои требования. Он знал, что мы сильно зависимы от его закупок и быстро не сможем организовать альтернативный сбыт товара. Наши погреба будут переполнены и мы будем вынуждены снизить цену, чтобы продать». Я встретила Вильдофа с закрытыми воротами винодельни и чемоданом у ног. Сказала, что давно ждала предлога, чтобы закрыть плантации и, наконец, отправиться путешествовать по миру. Поблагодарила от всей души и пошла прочь, даже не слушая ответа. Вильдов и так несколько лет привыкал, что женщина может что-то понимать в делах, а теперь и вовсе растерялся от известия о моем отъезде. Бежал за мной и расспрашивал, одна ли я поеду. И как на это смотрит отец. «У него еще три дочери помимо меня», — сказала я тогда. «Сплошная головная боль, согласен», — ответил мне Вильдув. «Но подождите, пожалуйста, я пришел поговорить о цене. Вы же видели, я все закрыла. Спасибо вам за повод. Сейчас поеду домой, сообщу отцу последние радостные новости и в дорогу путешествовать». Вильдуф сел в свою карету, Быстрее меня и помчался договариваться с отцом о поставках. С тех пор закупал он у нас по цене вдвое выше предыдущей. И что? С такой историей в прошлом я не смогу исправить свою дурацкую ошибку. Смогу? Я резко остановилась, обернулась и раскинула руки в сторону. Попались! Дракхары затормозили в четырех шагах от меня, резко отпрянув, переглянулись. Я в который раз поразилась, какие же они огромные. Вроде бы и похожи на людей, но все равно другие. Я сделала один быстрый шаг к ним и улыбнулась так, что показали зубы. Домовушку заказывали! Для того, чтобы вывести дракхаров из зоны комфорта, нужно было быть максимально неожиданной. Почему бы не использовать их же помощников в быту? Вот как Яша. И мне только на руку, что мы совсем не похожи. «Кого?» — тихо спросил один другого. «Дымовушку! Вымахала я только сильно, но ничего!» Я похлопала ладонями друг от друга, стряховая невидимую пыль. «Размять вам кости все равно смогу!» «Кто еще такие дымовушки?» — спросил шепотом второй Дракхар первого. «Как-то они не знают. Я же что, такой один-единственный? Впрочем, так даже лучше. Я тоже раньше ни разу о дымовушках не слышала». Только что-то о доморфах. «А тут у меня вкуснятина. Налетай, делюс. Я подошла ближе и потрясла перед носом мокрым кульком. Понюхала его и издала смакующий предвкушающий звук. Дракхары синхронно сделали шаг назад. «Больная». «Заразная». «Да вы что?» «Полезная». Я сделала еще один шаг вперед, а не назад и натолкнулись на что-то. Разошлись в разные стороны, и я увидела Лейвора. Думавушка опять стайха сожрала. Ну сколько можно говорить? Мой куратор досадно зацокал языком. Пошли домой. Два незнакомых крылатых зашептались. Мне кажется, они собирались уходить, но как только увидели Лейвора, засомневались. Эй, твой уголек! Куратор встал между мной и незнакомцами. Конечно, есть вопросы. И сразу грудь колесом выкатил. Кажется, даже больше стал в размерах. Нас дурят тут миг, тоже так думаю. И не успела я пикнуть, как в сторону Лейвера полетел кулак. Тот отшетнулся от удара, встал, а потом выпустил в их сторону огромный поток пламени, так что те взлетели вверх на крыльях и спешно ретировались прочь. Куратор повернулся ко мне. «Вивьен», звучало так укоризненно. И тут он стал заваливаться на меня. «Хорошо, что Яша подоспел вовремя и помог вернуть моего защитника домой». «Эх, хозяйка», не переставал вздыхать домовушка, пока тащил дракхары на себе. «За Яшей из дорога из карт, которые я непрестанно собирала, и тоже вздыхала. Нет». Не из-за того, что мне пришлось подбирать азартную игру, а из-за того, как все сложилось. Снова Лейвор едва живой. Снова тащим домой. Снова не знаю, что будет. Чтобы отвлечься, я спросила. «Яша, а почему эти дракхары не знали, кто такие домовушки? Ты уникальный?» «Конечно, уникальный. Единственный Яша на всем Аднари. А что это за домовушки такие? Я слышала только о доморфах». Не называйте меня так, хозяйка. Пусть я из остаточной энергии, возникшей в результате падения небесного камня, я как нашел хозяина, так не меняю форму. О! <свык> <свык> так он домов! Просто не любит, чтобы его так называли. Теперь понятно, почему те двое не поняли, что я за домовушка такая, хотя это и к лучшему. Мне кажется, еще немного, и они бы убежали, если бы не вмешался Лейвор. С другой стороны, я этого знать точно не могу. Определенно Дракхар меня спас. Поэтому теперь я ему задолжала. Вернувшись домой, под четким руководством яши мы стали разгревать большие плоские камни в камине. Оборачивали их в несколько полотенец и подкладывали клейвору в кровать. Я задавалась про себя вопросом: почему доморф раньше не предложил такой действенный способ прогрева но решила не произносить его вслух. Усталость навалилась так, что слепались глаза. Яш, яш, ты останешься с Лейвором на ночь, спросила я, и домовушка тот же лег на ковер прямо перед камином и уснул. А пальчиками ног стал толкать себя к двери. Вот так, да? Леняет? Что ж, ладно, одна тка одна. После прогрева камнями Лейвер выглядел не так плачевно, даже губы порозовели. Справлюсь без Яши. «Да, знаю. Леди не пристала проводить ночь в комнате мужчины. Но я уже давно нарушила все правила. Пока Лейвор не поправится, я тоже временный житель этой комнаты». Я присела в кресло и незаметно для себя задремала. Проснулась от того, что Лейвор стонал во сне. Потрогала его лоб, снова раскаленный как печка. «Это нормально? Так он себя лечит? Мне не вмешиваться?» Лейвор схватил мою руку, когда я потрогала его лоб. Я попробовала осторожно вернуть себе пальцы, не отдал. При этом он не открывал глаз, словно до сих пор был в плену лихорадки. «Хорошо, хорошо, я посижу с тобой, я здесь. Спасибо тебе за спасение», — прошептала я. Мои глаза слепались, голову так и клонило вниз. «На секундочку прилягу, чуть-чуть расслаблюсь» и не заметила, как уснула. Проснулась я от пристального взгляда. На меня, не мигая, смотрел Левор. Солнечный свет падал прямо на его лицо, и глаза казались еще двумя светилами. Он так пристально разглядывает меня. «Нравлюсь». «Где твои сережки?» — неожиданно спросил Дракхар, и я дернулась. «Моя ладонь до сих пор была в его руке» поэтому получилось особенно странно, что он не отпустил. И почему Лейвора интересует то мое белье, то мои сережки? Никогда не пойму этих дракхаров. Только очнулся, и нет, чтобы попить попросить или узнать, какая дата, все по моему имуществу проходится. Я сняла серьги. Как ты себя чувствуешь? Неплохо. Лейвор подтянулся на руках, Я поправила его подушку под спиной, чтобы он сел. «Это хорошо. Вы меня очень перепугали», — подчеркнуто вежливо ответила я, выпрямив спину и вспомнив, что я вообще-то леди. «Мы снова на «вы». Вивьен, бросьте. После того, что между нами было... Снова эти плутавские глаза. Вот так он до беды дев и доводит, уверена. Вот так угольками и становятся». А что между нами было? Невозмутимо поправила пол и халаты я. Разве во время горячки не чудится всякое? Вот ему и приснилось. Я помню, что мы вместе принимали ванну. Лейвр посмотрел в район магии груди, и мои щеки опалил огонь. Сияший, подчеркнула я. И я лежал у тебя на коленях. Дракхар сощурил глаза. Уголки губ коварно приподнялись. Потому что иначе, Сваливался на пол кареты, на тон выше, чем хотелось бы, ответила я. Голос меня уже подводит. И мы спали на одной кровати. Лейвор закрыл глаза. Потому что ты вцепился мертвой хваткой в мою руку, воскликнула я. Ну вот, ты тоже обращаешься ко мне на ты. Так что замяли, довольно резюмировал Лейвор, посмотрев на меня. Позови, Яшу. «Я тут», — из-под кровати вылез домовушка. Я несколько раз моргнула, чувствую себя облапошенной. «Это как он так разговор повернул, что получилось, будто я сама ему тыкаю, а Лейвор это позволяет делать?» «А что под кроватью делал Яша?» «И как давно он там?» — видел сережки Вивьен. «Драгоценнейший драконит не должен вот так валяться». «Конечно, я его приберег для хозяина», — заявил Яша, полез себя под рубашку и достал мои сережки. Я протянула ладонь, но домовушка почему-то отдала Хлейвору. Я сжала кулаки, борясь с желанием забрать свое. Почему-то камни в украшении поменяли цвет. Еще раньше я заметила, как в темном камне словно искорки зажглись, а теперь он и вовсе стал словно солнечная капля на ладони Дракхара. «Откуда это у тебя?» — спросил меня Лейвор. «Подарок. Чей?» «Сестры. Для меня это очень важная память, поэтому верните обратно». «Верни, ты хотела сказать, можно ты?» — поправил меня невыносимый хозяин этого дома. Он все не спешил отдавать мне украшения и слишком пристально всматривался внутрь. «Сомнений нет, это драконит». Лейвор посмотрел на меня так, словно хотел залезть в голову. У сестры были связи с Дракхарами? Нет. Вивьен, а ты знаешь, что это такое? Это дорогой сердцу подарок. Я хотела забрать серьги с ладони Лейвора, но он сжал кулак. И тут произошло неожиданное. Камень сверкнул в руках Дракхара, и тот стряхнул его с руки, словно драконит его ужалил. На ладони Куратора расплывалась черная пульсирующая паутина. Лейвор посмотрел на меня так, будто я на его глазах превратилась в дракона, пульнула огнем в сторону камина, зажала в когтях бокал вина и подняла его в воздух, салютуя за здоровье. Я осторожно посмотрела на сережки, но они выглядели как и прежде. «Это что, они с зарядом? Это артефакт?» «Нет, Вивен. Это драконит. Персональный. Активированный». Не советую брать его в руки. Не знаю, как ты его носила. Может, для людей он и не представляет угрозы, но для дракхаров этот камень очень важный, ценный. Его хозяин должно быть очень скорбит о потере. Хозяин? Активированный? Персональный? Я вспомнила, что Дар находить золото во мне проснулся во время побега. Могли ли сережки этому поспособствовать? А может, драконит развивать? и человеческую магию исключено. Для людей он абсолютно бесполезен. Значит, стимулом для развития моего дара был побег и страх? Но я ни разу не встречала, чтобы у людей была подобного рода магия. Волшебство творилось при помощи заклинаний, но никак ни одного желания. Последнее больше относится к Дракхарам. В голове мелькнула шальная мысль. «Лейвор, а мы не можем быть... Эм... Дракхары и люди могут...» Куратор посмотрел на меня, как на ребенка. Вивьен, ты обучалась? «Конечно. Нам с сестрами преподавали одни из лучших педагогов. На что ты намекаешь?» «Всем известно, что люди и Дракхары несовместимы, как огонь и вода. Если ты сейчас думаешь, что камень признал в тебе хозяйку, то крупно ошибаешься. Это невозможно». Я внимательно посмотрела на Лейвара. Судя по взгляду, он был абсолютно уверен в своих словах. Тогда что? Почему он сейчас обрел цвет и тебя ударил? Потому что он персональный. Это значит, что его нельзя украсть у хозяина. Но тот обязательно за ним придет. Такими сокровищами дракхары не разбрасываются. Почему? Чем он ценный? Он усиливает магию. И, судя по цвету, хозяин — земляной дракон. Мне жутко хотелось забрать серьги назад. Буквально руки зудели. Я посмотрела на ладонь дракхара, черная паутина медленно бледнела. Меня тоже может так ударить? Не знаю, вряд ли. Тогда я буду их носить. И пусть хоть один Дракхар попробует отобрать их у меня. Я взяла сережки в руку, готовые к боли, но ничего не случилось. «Видишь», — улыбнулась я, — «они мои». Лейвор выглядел мрачнее тучи. После долгого молчания он спросил. «Вивьен, а у твоего отца на территории винодельни не находили подобные камни?» «Меня словно заморозили изнутри». «Я никогда не говорила Лейвору про винодельни. Откуда ты знаешь о делах моей семьи?» «Я увеличила расстояние между нами вдвое». «Что, если он связан с дядей? Или еще хуже, с моим женихом?» Я так испугалась этой мысли, что почувствовала, как в глазах темнеет. Лейвор внимательно следил за моей реакцией и сам казался напряженным. «Неужели ты думаешь, что мы не собираем информацию о тех, кого допускаем на свою родину?» Растягивая слова, спросил он. «Хм, «Может быть, но...» «Вплоть до винодельни?» — уточнила я. Конечно. Так быстро? Мне казалось, в консульстве были ослеплены моим даром. Им даже оригиналы документов не понадобились, потому что их у меня не было. Украли. Поверили на слово, лишь бы не упустить талант. И тут собирали информацию да так подробно, так быстро, порталом посылали людей на разведку. И ты знаешь, почему я тут? спросила с комом в горле. Если да, то не значит ли это, что дядя тоже в курсе? «Кто знает, какой там разведчик?» «Смерть отца, дядя-опекун, навязанный жених», — Лейвер перечислил сухую выжимку фактов, и грудь сжала от боли. «Моя огромная трагедия помещалась всего в шесть бездушных слов. Нет, все-таки восемь. Три сестры», — добавила я, «да, они тоже». До этого разговора мне казалось, что мы с Лейвором удивительно легко понимаем друг друга. Запросто общались, невольно перешли на обращение по имени, а потом на «ты». Но сейчас я ощутила, что он мне резко разонравился. Стоило ему только безразличным тоном произнести шесть слов, описывающих мой жизненный расклад. Кажется, Дракхар тоже почувствовал мою реакцию. Поменял положение на кровати на более собранное, ближе ко мне. Взгляд стал такой внимательный, словно в душу заглядывающий. Он сказал, «Я тебя обидел? Прости. Не хотел напоминать, но ты сама спросила о том, что я знаю». Я заглянула внутрь себя. Что со мной такое? Почему я так расстроилась? Да, собирают информацию. Да, для посторонних моя жизнь — это просто выжимка истории и отдельной личности, не больше. «Так что меня так огорчило?» Вивьен словно позвал меня из моих мыслей лейвор Я посмотрела ему прямо в глаза. «Я не хотела тебя задеть. Понимаю, тебе пришлось тяжело». Я попыталась выразить словами то, что ощущаю. «Ты словно обесценил мое горе. Но не обращай внимания, это только мое дело. Ты не обязан считаться с моими чувствами. В конце концов, ты дракхар». Я закусила язык, понимая, что сама в ответ уколола не меньше. «Хочешь сказать, что я бездушный ящер, и другого от меня не ждешь?» — спросил Лейвор. «Вот теперь мы квиты. Ты тоже сделала мне больно». Для достоверности он еще руку на грудь положил. Мы посмотрели друг другу в глаза. «Шут!» — я хмыкнула. Уголок губы дернулся, сначала у него, потом у меня а через пять секунд мы уже смеялись ладно я тоже хороша не буду спорить но насчет сережек все серьезно не носи их на однаре а если не соглашусь то замучаешься отвечать на вопросы на тебя несколько раз нападут с целью украсть драконит и тебе точно не понравится что будет дальше не знаю откуда у тебя эти сережки но на земле драконов они создадут тебе одни неприятности я упрямо сжала кулаки Если нельзя носить в ушах, пришью к внутренней стороне платье или еще что-нибудь придумаю. Как хорошо, что у меня получилось найти золото и без сережек. Это дало хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне. Даже если драконит отнимут, я не пропаду.